Королевский терьер. Собака – друг человека. Истина эта стара как мир. Ни у кого она не вызывает сомнения. Случается, что собака рвет на человеке штаны или даже взбесившись, кусает собственного хозяина. Но все равно – друг человека. Нет смельчака, который бы отважился опровергнуть эту формулу. Мы, по крайней мере, такого не встречали. Очевидное «дважды два четыре» Вызывает у некоторых умников скептические улыбки. Лирическая собака-друг человека никогда. Нет такого декрета, указа, законоположения считать ее другом. Но убеждение это, как выразился один знакомый писатель, записано алмазными иглами в уголках наших глаз. Бывает, что и человек-друг человека. Случается, но реже. Друга собаку завести просто. Купил за полста рублей щенка, обучил его подавать лапу, вот и друг. Друга человека за полсотни не купишь. Не купишь и за тысячу. Друзья, давно замечено, вовсе не покупаются. Они, увы, только продаются. И вообще с человеком, прежде чем он станет тебе настоящим другом, надо, как известно, съесть вместе пуд соли. Что с другом собакой делать не обязательно. Однако ближе к делу. Аркадий Сергеевич Зайкин и Лев Иванович Киндеров съели вместе 12 пудов соли. Они однажды интереса ради посчитали и убедились, точно 12, даже 12 с половиной ровно 200-килограммовых пачек. Но полпуда они для ровного счета великодушно сбросили. Ели они соль на Таймыре и Чукотке, в Уренгое и Нижневартовске, в Приморье на Камчатке, у руне, и турупи и Кунашире, на Енисее и Витиме, да где только не ели. И не потому, что соль в местах отдаленных казалась им вкуснее. Просто Зайкин и киндеров работали в одном проектном институте, в одном и том же отделе изысканий и мотались по стране совсем не ради пикников на лоне нетронутой природы. Гнал их в глухомань служебный долг, во-первых, И похвальный энтузиазм, святое горение, пока были молоды. Во-вторых. Но пришло время, и друзья осели в городе. Аркадий Сергеевич дослужился до начальника своего же отдела изысканий. А Лев Иванович, обладавший умом более аналитичным и успевший написать за годы скитаний кандидатскую, перешел работать в научно-исследовательский институт, где сразу получил лабораторию, а вскоре защитил и докторскую диссертацию. Соответственно, изменился и образ жизни их, быт. Уже ни одна палатка на двоих грела друзей. Зайкин занимал в городе трехкомнатную малогабаритную распашонку, а доктор Киндеров трехкомнатную же, но полногабаритную квартиру в Академгородке. Видались они теперь реже. Интересы разделяли, правда чуть-чуть, а больше занятость и расстояние. От центра города до центра Академгородка как-никак 30 километров, не через дорогу перебежать. Но дружба осталась. Прокопченная у костров, промороженная во льдах таймыра, просоленная двенадцатью пудами вместе с съеденной соли, не считая мелких брызг морей Карского, Лаптевых, Чукотского, Охотского и пролива Лаперуза. Встречались. Разок, а то и два в месяц. Чаще на территории Льва Ивановича. Он как-то сделался вроде бы старшим в дружбе. Что ж, дело понятное. Доктор наук, светило, за границей печатают, на симпозиумы в Канаду приглашают. Еще и потому они не могли не встречаться, что давно дружили их супруги. Еще с того времени, когда сами они по Сибири колесили, надолго оставляли жен. И сошлись женщины, похоже, крепче даже, чем их мужья. Хотя мужчины к пылкости дамской дружбы относились с некоторой иронией, считая свою надежнее, железобетоннее. Вот такая ситуация сложилась к моменту, когда Лев Иванович Киндеров вдруг завел собаку. Завел он ее как-то странно, не по-людски, ну не в обиду, будь сказано, по-пижонски. Привез щенка из Москвы на самолете и отдал там за него 200 рублей. Почти что месячную зарплату своего друга, если отбросить сибирский коэффициент. Аркадия Сергеевича, крестьянского сына, такой аристократический жест не то чтобы покоробил, он и сам прижимистым не был, но ошеломил. «Ну даешь, профессор!» – вытаращил он глаза. «Небось и билет на него покупал?» Оказалось, да, пришлось покупать на песика билет. Но щенок того стоил. Был он редчайшей породы. Называлась эта порода кинг blue терьер что в переводе означало будто бы «королевский голубой терьер». Вот так вот. Королевский, не меньше. В Москве немногочисленные владельцы таких собак объединялись в отдельный клуб. А здесь единственным клубменом, получалось, сделался теперь Лев Иванович. Невестушку-то где ему будешь искать, когда подрастет? поддел друга Аркадий Сергеевич? — Да, это будет проблема, — серьезно ответил Киндеров. К щенку прилагалась его родословная. Мать честная, что это было за генеалогическое древо? Лично Аркадий Сергеевич своих предков дальше деда Куприяна, выходца из Вятской губернии, не помнил. Да и деда он помнил смутно, а уж как отчество его вовсе не знал. Куприян Зайкин и все землепашец и, по совместительству, с корняк Лев Иванович проглядывал свою родословную чуть дальше. По мужской линии он происходил из обрусевших немцев, знал, что прадед его носил фамилию не Киндеров, а Киндеркнехт, что намекало на причастность прадеда или его далеких предков к воинскому делу. Пес, в этом смысле, давал друзьям форы лет триста. Звали его Гамильтон. Но перед этим последним стоял еще такой список имен, что невозможно было упомнить. Среди неисчислимых же предков щенка вот какие значились высокопоставленные особы. Аякс фон Дитрихсберг, Клифф фон Цилли энд Грэнди, Цилли фон Дитрихфриденсбург, Ирвин Блюстар Инч. А по сучьей, извиняемся, материнской линии, биата Айриш Хиппи, Лав Алка Дарья, Дуня фон Блауэн Шевалье и все германских, английских, нидерландских кровей, все с медалями, грамотами, дипломами, призами. Впервые друзья не вспоминали былые походы, а целый вечер говорили только о щенке. Гладили его, почесывали брюхо, трепали за ушами. Пес на ласке не отвечал. Был он чёрен, кучеряв, как воротник из каракуля, и угрюм. Но весь секрет заключался в том, что с возрастом граф этот или виконт должен был поменять масть, сделаться голубым, чем хозяин особенно умилялся. Аркадий Сергеевич, в отличие от черноволосого друга, сам давно уже стал голубым, то есть сивым, но эту перемену масти ему никто в заслугу не ставил. И прежде всего жена, которая была значительно моложе Зайкина. В общем так, впервые, опять же, Аркадий Сергеевич с женой красноречиво переглянулись украдкой от приятелей. Раньше мужчины переглядывались по поводу каких-нибудь фантазий супругов. А теперь вот Зайкин с женой, дескать, доктор-то наш, того с жиру беситься начинает. Такая вот произошла история. Аркадий Сергеевич, конечно же, щенка не воспринял серьезным конкурентом. Просто подивился чудачеству друга. Но дома, когда вернулись, маленько позлословили. Да нет, не позлословили, слишком сроднившимися они были людьми. Пошутили, побалдели, как теперь говорят. Жена, запомнившая из всех предков щенка только Дуню фон Блауэн, называла его Дунькин сын, и это ее очень веселило. Однако еще ближе к делу, то есть теперь уже непосредственно к нему праздновали день рождения Ирины киндеровой Компания собралась небольшая, в основном женская. Две сотрудницы Ирины, непрерывно курившие сигареты. Ирина была учительницей, в школе у них курить не разрешалось, и бабоньки отводили душу в домашних условиях. Секретарша Льва Ивановича, дама еще довольно молодая, но чопорная, значительная. Она видом своим, примизной, суровостью Старалась всегда уравновесить некоторую мальчишескую взвинченность шефа, излишний его демократизм, считала это своим долгом. Из родственников мать именинницы и двоюродная сестра. Пришел и Аркадий Сергеевич со своей Машей. Маша, как только разделась, так сразу села около именинницы, так сразу они и слепились плечиками и заворковали Очень любили друг дружку жены Льва Ивановича и Аркадия Сергеевича. На стол подавала сестра Ирины. Она была за хозяйку. Именинницу из красного угла не выпускали. Подступила очередь, гвоздя программы всякого сибирского застолья. Пельменей. Возникла пауза. Изрядно уже насытившиеся гости откинулись от стола, закурили теперь все. Вошла сестра-хозяйка. Вместо блюда с пельменями она держала на вытянутых руках, словно большую рыбину, Изящный французский сапог коричневой кожи. Увы, бывший изящный. Гамильтон съел сапог, сказала сестра трагическим шепотом. Вид у нее был настолько обескураженный, убитый, словно это не пес поработал над импортным дивом, а сама она, лично. Сапог выглядел ужасно. Собственно, это был уже не сапог, а жеваная половая тряпка. Даже металлической молнией-застежкой не побрезговал потомок Аякса фон Дитриха. Жены Киндерова и Зайкина стремительно вскочили. «Мой!» — крикнула Ирина. «Мой!» — крикнула Маша. Аркадий Сергеевич увидел глаза жены, и ему сделалось страшно. Отчаявшиеся, ослепшие, безумные глаза. Женщины стояли, как гренадеры на смотру, как соляные столбы. У них даже на междомете, на вздохе сил не хватало. Они только перекрикивая одна другую, как заведенные повторяли «Мой! Мой! Мой! Мой!» Первой обрела способность двигаться Ирина. Хватаясь за прически школьных подружек, она выбралась из-за стола, рванула из рук сестры сапог, поднесла к глазам, отыскивая какие-то приметы. Подняла бледное лицо. «Мой!» сказала горестно, и злые слезы мелким дождем сыпанули из ее широко открытых глаз. Жена Аркадия Сергеевича обессиленно упала в кресло. Не ее был сапог. Слава тебе, пресвятой Господи! Зайкину от ее столь явного облегчения сделалось еще хуже. Совсем нехорошо. Он даже зажмурился на секунду. А когда открыл глаза, увидел, что Ирина, зловеще помахивая сапогом, движется к мужу. Левушка же ее медленно, обреченно втягивает голову в плечи. И каменная вокруг стоит тишина. Ирина не дошла до мужа, круто развернулась в сторону коридора. Сейчас я ему, гаду, башку расшибу. Лев Иванович вскочил, поймал ее за плечи. Не смей, лучше меня. Ага, жалко. «Тебе его жалко? А ты знаешь, сколько они стоят?» Она потрясла сапогом. «Ты знаешь, сколько за них на барахолке просят? Не хватит рассчитаться ни этой тварью, ни его поганым потомством, если у него будет потомство!» Тяжелая получилась сцена, неприятная. Про пельмени забыли. Какие там к дьяволу пельмени? Но мало-помалу смута улеглась. Взяли себя в руки, все-таки интеллигентные люди. Даже постарались перевести драматическое событие на шутку. И тут очень помогла секретарша. Она молодец женщина. Чутко пасла интересы шефа и о самочувствии его заботилась. Изменила своей обычной чопорности и рассказала анекдот, который то ли где-то слышала, то ли в крокодиле вычитала. Суть примерно такая. Некая дама прогуливает на поводке боксера, а некий прохожий спрашивает у нее, не продадите ли собачку? Дама отвечает, я бы продала. Да вам не по деньгам будет. чего же? Спрашивает прохожий. Ведь не слона же вы продаете, и не льва, а всего-навсего собаку, так сказать, четвероногого друга. А потому, сказала дама, что этот друг, как вы изволили выразиться, изгрыз у меня стенку стоимостью в две с половиной тысячи рублей и арабский спальный гарнитур. Короче, если у вас имеется с собой восемь тысяч, забирайте. Вместе с намордником. Посмеялись. Ильев Иванович сказал несколько отмякшей супруге: "Ладно, старушка, не убивайся. У меня скоро статья в журнале выйдет, считай, что это твои будущие сапоги". Нус, закончился праздник, стали гости расходиться. Супруга Зайкина попробовала надеть свои уцелевшие сапоги, а они ей вдруг не полезли. Хозяйкины оказались сапоги 36-го размера. А Маша, которая была значительно крупнее своей субтильной подружки, носила 38 -й. все онемели маша силилась улыбнуться но у нее дрожали губы у крокодил взорвалась ирина и такого пинкаря дала подвернувшемуся щенку что он вякнув отлетел метра на 3 машенька голубчик золотка заговорил лев иванович не переживай я все возмещу Да брось ты буркнул аркадий сергеевич причем тут возмещу «Домой вот как добираться?» Решили вызвать из города такси. Поскольку время было ночное, диспетчер предупредила «Пойдет с включенным счетчиком!» А это означало «Готовь 14 рублей!» Лев Иванович засуетился, выхватил кошелек. «Аркаша, вот возьми!» «Ты совсем рехнулся!» Обиделся Аркадий Сергеевич. «Правую ногу Маши?» Сволочь Гамильтон начал с правого сапога. Обмотали шарфом, в таком покалеченном виде довели ее под руки до такси, усадили. Всю дорогу Зайкины подавлено молчали. А когда Аркадий Сергеевич стал рассчитываться с водителем, то обнаружил в кармане пальто незнакомые 15 рублей. Друг лёва успел, значит, сунуть их туда незаметно. Аркадий Сергеевич расстроился. Тьфу ты, вот же прохиндей, еще бы додумался за сапоги сунуть. Мог бы и додуматься, жестко сказала жена. С тех пор дружба между семействами пошла на убыль. Дала, как говорится, трещину. Прекратились чуть ли не ежедневные телефонные перезванивания между супругами. Когда Киндеровы приглашали Зайкиных в гости подышать свежим Академгородковским воздухом, Маша отказывалась ехать, ссылаясь на головную боль. «Если хочешь, поезжай один», — говорила ледяным тоном. Аркадий Сергеевич один, естественно, не ехал. Это было бы слишком уж явной демонстрацией Машиной непримиримости. Встречались они со Львом Ивановичем поэтому без жен, когда Аркадию Сергеевичу приходилось бывать в Академгородке по делам. Обычно он звонил из автомата и говорил «Лёва, я здесь». Лев Иванович цеплял на поводок Гамильтона, выводил погулять. Они усаживались где-нибудь на скамеечке, Пес носился по газонам, друзья смотрели, как он резвится и молчали. Или перебрасывались незначащими фразами. Говорить о причине размолвки, выяснять отношения было тягостно. Делать вид, что ничего не произошло, они не умели. Разговор не клеился. Грустные словом были встречи. Аркадий Сергеевич поглядывал на Гамильтона неприязненно. Он понимал, конечно, не в собаке зарыта собака но все же с него черта началось. «Эх, — думал Аркадий Сергеевич, — носили бы туфлишки за двадцатку, как в молодости, не гонялись бы за дороговизной, не выпяливались бы, аристократки, понимаешь, элочки людоедки с дочками миллионеров соревнуются». Однако он понимал и то, что возврата к стоптанным студенческим туфелькам не будет. Вот и друг сидит рядом. В кожаном пиджаке, модных брюках и умопомрачительных ботинках. А всего-то собачку вышел прогулять. Да и сам Зайкин не в телогрейку был наряжен. Лев Иванович в такие минуты тоже не жаловал пса, напоминавшего ему, как видно, о душевной травме. Во всяком случае, когда Гамильтон весело облаивал прохожих или кидался за какой-нибудь собачонкой, доктор неинтеллигентно кричал «Фу, сучья морда!» Хотя Гамильтон, безусловно, был кобелем. Но мы поступились бы жизненной правдой, если бы написали, что замечательная эта дружба так и зачахла. Уж это было бы передержкой, шаржем, откровенной сатирой. Нет, дружба уцелела и даже расцвела с новой силой. И воскресили ее, жены, опять же они. Ах, братья-мужчины, как не поклониться нашим вздорным, капризным, злопамятным, чутким, мудрым, прелестным подругам. Иногда стоит, честное слово. Ирина связала для Маши совершенно потрясающую кофточку из махера, и незваная явилась к ней на день рождения. Женщины обнялись, расплакались. Дуры мы, дуры, идиотки. И мир был восстановлен. На другой день уже у Киндеровых они сами, без помощи мужчин, приколотили чуть ли не под самым потолком специальную полочку, покидали туда обувь, а этому высокородному балбесу Гамильтону со смехом сказали «На-ка теперь, выкуси». Так что с этой стороны все опять в полном ажуре. Но недавно произошло новое ЧП. Гамильтон съел ботинки шефа Льва Ивановича прекрасные португальские ботинки из натуральной замши. Шеф впервые посетил квартиру своего подчиненного. Лев Иванович заманил его посмотреть редкостную коллекцию минералов. Рассеянный киндеров не успел предупредить начальника, тот, по укоренившейся нынче моде, разулся в коридоре. И пока они со Львом Ивановичем любовались коллекцией, а Ирина готовила на кухне коктейли и кофе, Гамильтон пообедал заграничным товаром. Причем он не просто изгрыз ботинки, он начисто сожрал их, оставив только подошвы, сработанные из какой-то вовсе уж несъедобной синтетики. Оскорбленный шеф привязал подошвы к ногам ленточками, подходящего размера обуви для него не нашлось, и в таком виде ушлепал домой, полагаясь на то, что нравы в Академгородке демократические. Аркадий Сергеевич где-то даже доволен. По его наблюдениям, друг Лёва стал в последнее время заноситься, искать общение со значительными, полезными людьми. И этот прискорбный случай, надеется Зайкин, несколько отрезвит его. И он, смеясь, не при Лёве, конечно, любит теперь повторять. Нет, все-таки собака — друг человека.